«Боже мой, боже мой!» — шептала герцогиня, сжав сидеющую голову обеими руками и раскачиваясь всем телом. «Какое счастье! Силы небесные покровительствуют нам! Неужели же исполнится все, о чем я мечтала в длинной ночи в этом проклятом штетине?» «Все это прекрасно!» — вымолвил герцог, набивая табаком длинную трубку с бисерным чубуком. Но почему все-таки никто не хочет спросить по этому поводу моего мнения? Мнение отца и мужа? Удивительный вопрос. Или вы не понимаете, что пока это дело не вышло из женских рук, оно почти ничего не значит в политическом смысле? И значит, не может вызвать нежелательных осложнений. А потом, что вы понимаете в России? Это мой брат, который был... Спокойный ваш брат, который был женихом императрицы Елизаветы. Я слышала эту историю уже много раз. Много. Я только очень удивлен, что вы опять начинаете какую-то длинную интригу, из которой ничего не выйдет, как ничего до сих пор не выходило из ваших интриг». «Согласна с вами. И вполне. Действительно, что вышло из длинной интриги, закончившейся нашим браком? Ничего. Маленький князёк» крохотной стране, захолустный владыка, несчастная жена. Герцогиня на момент было заплакала, герцог осторожно молчал, а через полминуты, вытерев глаза, она уже энергично рубила ладонью в воздух. Чтобы раз навсегда положить конец вашим сомнениям в этой интриге, я должна сказать вам, что ее ведет никто иной, как... Его величество король. Да, наш король Фридрих. Вы скоро убедитесь в этом. Но, бедная Фике, найдется ли в ее хрупком теле достаточно сил, чтобы пройти через такие испытания? «Ручаюсь за нее», — сказал герцог. «Это моя дочь, дочь прусского солдата». В дверь постучали. «Войдите», — крикнул герцог. Снова на пороге стал верный фриц в старой своей штопанной ливреи. «Эстафета из Берлина? Экстренно?» — объявил он. Герцогиня всплеснула руками. «Неужели оттуда?» Снова румяный озябший юный офицер с пятнами отталого снега на мундире стал на пороге и, отсалютовав, вручил герцогу пакет с пятью печатями от его величества». «Ну, какова дорога?» — радушно спросил герцог. «Гнусная ваша светлость». «Ха-ха, добрая кружка вина сейчас не повредит», — сказал герцог и хотел было захохотать, но спохватился под ненавидящим взглядом жены. «Вы свободны».